Глава 21. Джейс. Неожиданное появление блондинки заставило скорректировать свои планы на ближайшие дни. Но некоторые дела я все же не мог перекинуть на плечи Дениса. Не потому, что не доверял или сомневался в его способностях. Просто для сотрудничества с вампами требовался опыт и отличное знание из воротливой сущности этих пиявок. За время службы в департаменте я многое успел повидать и отправил ни одного оборзевшего кровососа на ликвидацию. Здесь, конечно, высших нет, лишь перевертыши. Но их главарь, Максим, оказался достаточно сильным и амбициозным для того, чтобы постоянно путаться под ногами и напоминать о себе. Шестерки Нестерова со временем бы очистили город от вампиров, и тогда лаборатория перешла бы в полное владение Александра. Но я вовремя подсуетился и предложил Максиму свою защиту», в обмен на проценты от прибыли. Оборотни, признавшие во мне лидера, не пришли в восторг от сотрудничества с вампами, но все же согласились с тем, что в производстве суррогатной крови и оружия им нет равных. У кровососущих тварей есть огромное преимущество над другими видами сверхов. Они могут пополнить свои ряды при помощи укуса и всегда выбирают для этого не случайных прохожих, а людей, которые будут полезны хладным. Конечно, бесконтрольно обращать всех знаменитых ученых мира вампам никто не позволил бы, но даже в таком убогом городишке можно отыскать никем не замеченного и не признанного гения. Забрали все, подчастую, следов никаких, Джейс, работали явно профессионалы. Докладывает Максим, пока я внимательно осматриваю пустое помещение, в котором еще сутки назад хранилось оружие. Холодильный отсек тоже пуст. «Отправка плазмы назначена на сегодняшний вечер, и нам не успеть восполнить потери. За партией оружия бойцы Марата явятся уже утром, и нам придется заплатить за срыв сделки огромные бабки. С Маратом я сам разберусь. А касаемо плазмы... Отгрузи своим сородичам то, что успел припасти для себя». Оскалился, глядя на вампира, который заметно растерялся после моих слов. «Джейс, я...» Хочешь сказать, что за время нашего сотрудничества ты ни разу меня не наебал? Рявкнул и сдавил пальцами шею кровососа, отчего его шестерки зашипели, демонстрируя готовность защищать своего лидера. Ты действительно считаешь, что я идиот? О том, что вампир частенько мухлевал с отчетом, я прекрасно знал: ведь не наебешь, не проживешь, но закрывал на это глаза, потому что Максим не наглел. К тому же подворовывал парень скорее не у меня, а у своих сородичей, затариваясь запасами суррогатной крови. Сейчас же я был настолько зол, что едва сдерживался от того, чтобы превратить Макса в горстку пепла. Склад без вариантов обнесли по приказу Нестерова, но без помощи приближенных к Максиму вампиров это бы провернуть не удалось. Своих ребят, дежуривших на складе в момент ограбления, Я заподозрить в предательстве не мог, хотя бы потому, что все они, обезображенными трупами, лежали на полу. Макс прав в том, что работали опытные наемники. Среди подчиненных Александра таких спецов нет точно. Тем более, судя по обожженным ранам на телах погибших оборотней, среди незваных гостей были демоны, а это уже совсем нехорошо. С некоторых пор, благодаря брату, я очень скептично отношусь к жителям преисподней хоть своего прадеда Ценарда искренне уважаю. Он суровый, но справедливый правитель мира демонов и точно не стал бы вмешиваться в разборки оборотней, не поделивших территорию. «Джейс, они положили пятерых наших, мы должны отомстить!» – прорычал сквозь стиснутые зубы Денис, склоняясь над бездыханным телом своего сородича. Полностью поддерживал помощника. Мой зверь царапался изнутри и рвался на волю, чтобы расправиться с убийцами собратьев. Но в такой ситуации нельзя было идти на поводу у своих эмоций и слепо бросаться в бой. Я бы наплевал на осторожность и рискнул, но за моей спиной теперь стая, за которую я несу ответственность. На свою жизнь мне может и плевать, но смерти Дену и остальным преданным мне оборотням я не желал. «Макс, у тебя час на то, чтобы найти и привести предателей ко мне. Не справишься, осыплешься пеплом вместе со стальными кровососами». «Думаешь, это кто-то из моих?» Возмутился вампир, за что тут же получил по морде. «Я знаю, что это кто-то из твоих, борзов. Именно вампы охраняли вход в хранилище снаружи, а потом позорно сбежали, пока мои ребята гибли, защищая, сука, твой товар» злобно выплюнул в ответ и быстро зашагал к выходу. «Через час. Если не найдешь предавших меня мразей сам, я объявлю охоту на хладных открытой».